Глава 13. Не всё шпиону масленица. Вернувшись в номер Харуки, застал господина лежащим в постели и в двух словах пересказал ему разговор с Ватанабэ-сэнсэем. Загорский неожиданно заинтересовался словами помощника о появлении в доме Ямабуси гостей издалека. Он попросил как можно подробнее описать внешность и повадку незнакомца. Впрочем, тут от Харуки пользы было мало, он и сам толком не успел разглядеть его лица. Однако Нестор Васильевич настаивал, чтобы помощник рассказал всё, что помнил. Услышав, что гость поприветствовал Ямабуси необычным образом, слегка нахмурился и попросил воспроизвести положение рук пришельца в момент приветствия. Харуки как мог воспроизвёл то, что видел. Больше всего это походило на какую-то сложную мудру. Впрочем, помощника это не удивило. Загадочной магии я мабуси всегда пользовалась мудрыми. Однако хозяин, terjцу увидел в этом приветствии что-то особенное. Впрочем, рассуждать на эту тему с помощником он не стал, просто умолк, и ум стремив глаза в потолок, принялся о чём-то думать. Короки отдал одежду хозяина в стирку, а сам отправился в лавку за едой. Когда он вернулся, коллежский советник лежал в той же позе, не отрывая глаз от потолка. Помощник забеспокоился, здоров ли хозяин? Может быть, ему снова сделалось плохо? — Не волнуйся, — отвечал Нестор Васильевич. — Я вполне здоров. Я думаю. Думал он еще часа три. Так что у помощника совершенно подвело желудок. Впрочем, закончив раздумья, хозяин поел с большим аппетитом, сказывался многодневный пост из-за болезни. А может быть, еды требовала проснувшаяся в нем истинная ки, о котором говорил Ватанабе-сенсей? Почитав, что хозяин после еды находится в благожелательном настроении, Харуки осмелился задать ему вопрос: "Что они будут делать дальше?" Корежский советник отвечал, что по всей видимости им придётся немного подождать. Он попросил помощника ещё раз сбегать в лавку за свежими газетами, а сам опять погрузился в медитацию. Вообще у Харуки сложилось ощущение, что после болезни господин Токуяма стал каким-то медлительным и задумчивым. Читая газеты, Загорский хмурился. — Времени мало, — сказал он. — 23 апреля цесаревич будет уже в Кагасиме. Впрочем, все должно решиться очень скоро. Харуки не понял, о чем это он, да и не старался. У больших людей большие заботы, а его забота простая. Ночь прошла как-то беспокойно. Харуки никак не мог уснуть, и все ворочался на свои циновки. Хозяин не шелохнулся ни разу, но, кажется, тоже не спал. Забыться сном помощнику удалось только перед рассветом, но выспаться всё равно не удалось. Едва поднялось солнце, в дверь постучали. Сонный Харуки, протирая глаза, выглянул наружу. За дверью стоял гонец от Ватанаба-сэнсэя. Учитель просил русского гостя явиться к нему домой как можно скорее. Харуки решил, что Загорского зовут для продолжения тренировок. Я, могучий, кажется, ещё раньше говорил что-то про огненное очищение. На взгляд помощника момент был неподходящий. "Мой господин благодарит за приглашение, но он ещё не оправился после болезни", заявил Харуки. "Пость явится к учителю как можно скорее", непривлекаемым тоном повторил гонец. Лицо его не изменилось и казалось высеченным из камня. Присмотревшись к этому лицу, Харуки решил больше не спорить и только поклонился. Помощник думал, что хозяин не захочет снова идти к ямабуси, но тот лишь кивнул головой. и велел хоруки собираться в дорогу. Сборы проходили недолго, и уже спустя четверть часа Загорский и его верный помощник верхом на своих мулах бодро двигались к дому Ватанабе-сэнсэя. Погода была очаровательная, лес вокруг заливала тёплым весенним солнцем, не жизнь, а сказка. Однако Загорский, обычно безмятежный, сегодня был на удивление хмур и задумчив. Не радовал его ни ясный день, ни тёплая погода, ни лесные ароматы. Хароки полагал, что хозяину просто не хочется возобновлять опасные тренировки, но из вежливости он не может отказать сенсею. Впрочем, догадка эта была довольно сомнительна в свойстве. Хароки уже понял, что при необходимости его безукоризненно вежливый хозяин может быть настоящим западным дикарём. Тогда что волновало его сейчас? До дома старого ямабуси в этот раз они добирались довольно медленно. Вот она бы сенсей встречал их у ограды. Такое гостеприимство означало высшую степень уважения. Однако, взглянув на старца, Харуки перепугался. Лицо наставника напоминало страшный лик бога смерти с инегами. Оно было серым, словно гранит. Два чёрных глаза сияли на нём, как отравленные колодцы. Увидев старца, Нестор Васильевич нахмурился ещё сильнее. "К чему же ты он хочет вас тренировать?" чуть слышно пробормотал помощник, пока они подъезжали к дому. Ничего Также тихо отвечал коллегиский советник. Он не затем нас позвал, чтобы тренироваться. Хозяин оказался прав. Когда они оказались в доме, я, могуще ей, пригласил их присесть. С минуту они сидели молча. Помощник со страхом наблюдал, как быстро прямо на глазах меняется старец. Из грозного и отвратительного божества он сделался тенью, привидением. Казалось, посидя они ещё минут 10, он просто растает в воздухе. Видимо, это почуял и сам Ямабуси, и потому, наконец, поднял голову и разомкнул тяжелые, словно каменные губы. Однако так ничего и не сказав, снова замкнул их. Смотреть на это было невыносимо, не выдержал даже Железный Загорский. — Что случилось? — Вот она бы, сенсей, — спросил он негромко. Лицо старика дрогнуло и словно бы осыпалось. — Внучка, — чуть слышно проговорил он, — они украли Йосико. Несколько секунд гости потрясённо молчали. Первым пришёл в себя коллегиский советник. Кто они? спросил он. Я не знаю, чуть слышно отвечал я, мабуشي. Поэтому я и позвал вас. Вы говорили, что работаете в русской полиции. Я прошу вас найти мою внучку. Мой сын погиб, и она единственное дорогое мне существо. Я отдам всё, что у меня есть. Просите любое вознаграждение. Я научу вас всему, что знаю, но найдите Йосико. Он смотрел на коллежского советника с какой-то почти детской надеждой, почти так же посмотрел на Загорского и помощника. В глазах его читалось: "Господин, вы самый умный человек на свете. Поможем несчастному старику. Но почему вы просите меня?" спросил Загорский. "Есть же местная полиция". Я могуще нетерпеливо махнул рукой. Он знает местных полицейских, это набитые дураки. Бывшие самураи и крестьяне, не способные ни на что. Вот она бы сенсей был прав. Японскую полицию создали совсем недавно. Профессионалов сыска там надо было искать днем с огнем. С минуты Нестор Васильевич угрюмо молчал, потом поднял глаза на хозяина дома. При каких обстоятельствах произошло похищение? Старец отвечал, что обстоятельства ему неизвестны. Внучка просто не явилась ночевать. Загорский, услышав это, хмыкнул. Может быть, она просто ушла гулять? Весна, молодость, любовь. Но вот она бы сенсей решительно покачал головой. Йосико предупредила бы его. И вот еще, что нашли его люди в лесу, он положил на стол длинную заколку и кусок рукава от кимоно. Она владеет боевыми искусствами. Она защищалась, но враги или враг оказались сильнее. Естор Васильевич внимательно осмотрел заколку и кусок рукава. Потом показал на грязный след, оставшийся на ткани. Это женская обувь. Да, это её сандалии. Карельский советник только головой покачал. Сказал, что ему нужно смотреть место похищения. Ватанабэ-сансей отвёл его в лес, где нашли заколку и рукав. Естор Васильевич смотрелся, и брови его удивлённо поднялись вверх. — Это случилось прямо здесь? — сказал он. — Ни в лесу, ни в чаще, а прямо на дороге? — Очень странно. Харуки был совершенно согласен с господином. Хотя, поразмыслив, Местор Васильевич изменил свое мнение. Тащить девушку в чащу было бы неразумно. Это значило оставить после себя явные следы на земле. А на каменистой горной дороге искать следы гораздо труднее. Если бы не упавший пояс и заколка, никто бы даже не понял, как и при каких обстоятельствах исчезла девушка. Похитители были не так глупы, как могло показаться. Первым делом надо бы выяснить, кому всё это может быть выгодно, заметил Загорский, когда они вернулись в дом к Ямабуси. У вас были враги? старик развёл руками. У людей влиятельных и известных всегда есть враги, и много врагов. Как понять, кто из них мог решиться на такое преступление? Нестор Васильевич знал замечание вполне резонное, вот только поисков увы оно никак не облегчит. Не присылали ему требований о выкупе. Вот она бы, — сенсей покачал головой. — Никаких требований, ничего. Коруки обратил внимание хозяина на сломанную березовую ветку. Тот кивнул, но лицо его не оставляло скептическое выражение. — Ветка, конечно, сломана, — сказал он, — но кем и, главное, почему? — Это единственное место, под которым остались следы на земле. Однако это просто отпечатки ног, как если бы человек отошёл от дороги, сломал ветку и вернулся обратно. Никаких следов борьбы, в результате которой могла быть сломана ветка, здесь нет. Булетова здесь нет следов в ошиночки таким образом. Сломанная ветка либо не имеет никакого отношения к делу, либо сломали её с целью какой-то странной демонстрации. Я мало знаком с японской символикой, может быть, это какой-то знак лично вам, господин Ватанабе. Я могуще посмотрел на Загорского ихмура. Даже если это какой-то знак, он его смысла не постигает. Но это не Старвосильч сухо заметил, что если смысла этого не постигает сам учитель, ему вдвойне будет трудно его понять. Кстати, сказал он внезапно, нет ли в числе ваших врагов иностранцев? Санцей посмотрел на него удивлённо. Причём тут иностранцы? При том, что следы возле сломанные ветки оставлены западными ботинками, ответил колежский советник. вроде тех, которые ношу я. Ямабуси задумался. Загорский тем временем заметил, что вообще, наверное, стоило бы поискать свидетелей похищения. Может быть, дело в лесных богах, но его не оставляет ощущение, что лес просто набит людьми, которые, не переставая, ведут за ними слежку. Ямабуси острым взором обвел деревья, но никого не увидел. Нестор Васильевич, впрочем, тоже никого не видел, но видеть в данном случае не обязательно. Достаточно чувствовать. Если лес так населён людьми, духами или богами, вероятно, кто-то из них видел процесс похищения, а может быть, даже и участвовал в нём. Осталось только вас звать к ним, а возьдут да и отзовутся? Вы верите в богов и духов? спросил я мабушу удивлённо. А вы не верите? парировал загорский. Я мабуше отвечал, что он некоторым образом сам служитель здешних духов, но чтобы В духов верил просвещенный иностранец. Мистер Васильевич заметил, что опыт научил его ничего не отвергать без проверки. Когда ему докажут со всей очевидностью, что богов и духов не существует, он готов исключить их из своей картины мира. Впрочем, добавил каллежский советник, не думаю, что тут приложили руку сверхъестественные существа. Действовали явно люди, причем действовали топорно. Я бы сказал, что это не настоящее похищение, а инсценировка. Другой вопрос, кому и зачем она понадобилась. У меня ответа на этот вопрос пока нет. Может быть, он есть у вас. И Некстар Васильевич в упор поглядел на Ямабуси. Тот медленно покачал головой. Коллежский советник пожал плечами. В таком случае я вам рекомендую всё же обратиться в местную полицию. Вероятнее всего, ящик он прячет в какой-нибудь из здешних пещер. Полагаю, что и в месте нахождения вы знаете лучше кого бы то ни было. А мне позвольте отклониться. Кустистые брови старца взметнулись вверх от изумления. Неужели Токуяма-сан отказывается ему помочь? Токуяма-сан отвечал, что тут не требуется его помощь. Вполне хватит усилий местной полиции и доброхотов, которые, он уверен, с удовольствием помогут Ватанабе-сэнсэю. И он, поклонившись, пошёл прочь. За ним поспевал насмерть перепуганный хороки. Милосердная богиня Каннон. Понимаете, господин, что он наделал? Теперь я мабуси станет ему врагом. Он уже стал мне врагом, причём врагом злейшим, отвечал мне Староосильч. Я не знаю, в чём причина, но он просто кипит от ненависти. Тут его прервал помощник и заявил, что знает, кто украл девушку, после чего рассказал о разговоре между Йосико и незнакомым парнем, который случился в саду Ватанабе-сэнсэя. Это он украл Йосико-сан, убеждённо подытожил Харуки. Его удивлению слова эти не вызвали у хозяина никакого интереса. Тот только плечами пожал. Может быть, так оно и есть, а может быть по-другому. Одно можно сказать точно: вся эта история с похищением направлена против него Загорского. Если бы он ввязался в расследование, то оказался бы в положении мухи, попавшей в сети паука. Однако и сейчас опасность не миновала. Поэтому слушай меня внимательно и исполняй всё в точности, сказал Нестор Васильевич. Подробный инструктаж занял минут пять, по окончании которого Харуки смотрел на господина как на ожившего покойника или привидения, что в сущности одно и то же. — Я не оставлю хозяина одного, — нерешительно начал он. Но хозяин не дал ему договорить, а тоном, не терпящим возражения, велел выполнять сказанное. Что же касается его самого, ему нужно проверить кое-какие свои догадки. С этими словами он сильно хлопнул мула помощника по крупу, и напуганное животное рысью понеслось вперёд. Дождавшись, пока харуки скрытся за поворотом, сам Загорский съехал на лесную тропинку и не торопясь двинулся по ней в глубь леса. Ему предстояло кое-что найти. Дело намечалось нелёгкое, поскольку искать, чтобы это не было в этом незнакомом лесу, было довольно трудно. Правда, коллежский советник исходил из того, что к нужному месту вполне может привести его верно выбранная тропинка. Другое дело, что тропинок в лесу великое множество, как выбрать правильную? Для решения этого вопроса Нестор Васильевич собирался использовать метод, знакомый иллюзионистам и магнетизерам. Обычно зрители в цирке прячут какую-нибудь вещь, потом магнетизер берет одного из зрителей за руку и ведет его по помещению. По ничтожно слабым токам от руки зрителя он угадывает верное направление и, И в конце концов находится спрятанный предмет. Примерно то же собирался проделать и колежский советник. Он не шутил, когда сказал, что лес набит народом. Он отчетливо чувствовал на себе посторонний взгляд. Кто-то прятался в чащобе, кто-то следил за ним. После водяного ритуала, в результате которого он чуть не погиб, чувствительность Загорского обострилась многократно. Было ли причиной тому пробуждение подлинного ки или вызванное смертельной опасностью увеличение электрической активности мозга, но Нэстор Васильевич обрёл что-то вроде дальновидения, причём смотреть глазами ему было не нужно. Он как бы чувствовал мир вокруг кожей. Коллежский советник понимал, что это ощущение вряд ли продлится долго. Нервная система будет стремиться к нормальному состоянию. Но пока он мог больше, чем обычный человек, и намеревался использовать эту свою возможность. Загорский двигался по дорожке и внимательно прислушивался к реакциям леса. Точнее, не самого леса, а того, кто в нем прятался. Если он двигался в нужную сторону, напряжение возрастало, если нет, падало. В таком случае нужно было поменять курс. Загорскому довольно быстро удалось угадать правильное направление. Более того, после нескольких неверных попыток он отыскал даже нужную тропинку. Невидимые соглядатые следили за ним со все возрастающим вниманием. Казалось, сам воздух над его головой звенел от напряжения. Судя по всему, место, которое он искал, было уже рядом. Дорожка сделалась совсем узкой, так что ему даже пришлось слезть с мула, привязать его к дереву и пойти пешком. Внезапно сбоку послышался слабый шум. Загорский повернул голову налево, но тут с правой стороны с чащей вылетел сюрикен и впился ему в шею. Загорский встал как вкопанный, покачнулся и схватился за шею. Он выдернул сюрикен, секунду с изумлением смотрел на него, а потом повалился прямо на землю. Из темнеющей чаще соткалась пыльно-серая фигура в широких штанах, тесной короткой куртке и плотном капюшоне. Лицо фигуры до самой глаз закрывала повязка. Сик транзит Глория Мунди. Так проходит слава мира. Упорно вертелось почему-то в голове у Загорского, пока сознание медленно, словно на ощупь, выбиралось из кромешной тьмы небытия. Какая, впрочем, такая слава и почему именно сейчас вспомнилось ему это латинское выражение, сказать было сложно. Отравленные мозги ворочались с трудом. Видимо, враг перебрал с ядом. А может быть, наоборот, не доложил. Все зависело от того, что именно они хотели. Убить его или только обездвижить. Хотели бы убить, убили. Завертелось в голове новые фразы, почти такая же бессмысленная, как и прежние. С этим нельзя было не согласиться, но ведь известно, что даже и самые изощрённые отравители иногда промахиваются с дозировкой. Впрочем, никто не мешал им доделать дело, просто перерезав за горскому горло. Бывают, конечно, такие убийцы, которые ненавидят раны, кровь и всю эту отвратительную физиологию. Но такие убивают чисто, благородно, бескровно. Но почему-то коллежскому советнику казалось, что его ждёт другой вырод. Впрочем, опыт подсказывал, что окончательные выводы делать рано, для начала стоит заняться текущими вопросами. Он попытался открыть глаза и потерпел полный фиаско. Веки были тяжёлыми, словно плиты, и совершенно не желали подниматься. Не превратился ли он случаем в древнее украинское чудовище по имени Вий? у которого веки были столь огромны, что ему требовались помощники, чтобы открыть глаза. Впрочем, не исключено, что глаза у него уже открыты, просто вокруг царит непроглядная тьма. Такое может быть, если он лежит в гробу. В гробу же он мог оказаться, если, например, его посчитали мёртвым и подоропились опустить в могилу, пока он пребывал без чувств. История знакомая и близкая любому русскому человеку ещё со времён Гоголя, который, согласно легенде, вовсе не умер, а впал в летаргию. И так и был положен в гроб и заживо упокоен в ней избывной крамишной тьме. Ходят слухи, что спустя какое-то время после похорон могилу Гоголя случайно раскопали. Гроб вскрыли и нашли тело в полном беспорядке. Ногти у покойника были сломаны, пальцы окровавлены, а лицо иссечено мукой, как если бы он задохнулся под непоимоверной тяжестью могильной земли, из-под которой пытался выбраться, когда очнулся. Впрочем, это всё в общих чертах. Конечно, кто бы и почему мог раскопать могилу Гоголя, такого кощунника все непременно ждал бы самый суровый уголовный суд. С другой стороны, у него сейчас есть все возможности почувствовать себя Гоголем. Коллежский советник невольно вдохнул поглубже, пытаясь понять, хватает ли в могиле воздуха. Воздуха было довольно. Он оказался несколько сыроват, пах землёй и плелью. но, кажется, проходил к убежищу Загорского совершенно беспрепятственно. Очевидно, действие яда понемногу отступало, потому что калежский советник стал чувствовать тело. Точнее, не все тело. Соднило раненое шея, болела верхняя часть спины, там, где лопатки. Там было больно и как-то неудобно, как будто под него подложили неровный шероховатый камень. Да, лопаткам определенно было больно, но тело там хотя бы ощущалось. Чего совершенно нельзя было сказать о руках и ногах. они словно онемели и как морозом сковались по рульчам. Впрочем, ощущение это было загорскому знакомо. Возникало оно обычно после того, как руки и ноги связывали слишком крепко и тем прекращали всяческую циркуляцию крови в конечностях. Если подержать их завязанными чуть дольше, в них вполне могут начаться необратимые изменения, череватая некрозом тканей и даже гангреной. Противоядие против этого существовало, хотя и довольно слабое. Нистор Васильевич начал шевелить пальцами. Конечно, он не знал, шевелит ли он именно на самом деле, потому что не чувствовал их, но он во всяком случае подавал мысленные сигналы рукам и ногам и по меньшей мере представлял, как он шевелит пальцами, кистями и стопами. Кажется, это возымело некоторый эффект, потому что минут через 15 кисти и стопы заболели. Это означало, что они как минимум на месте, а не отрезаны неведомым врагом для каких-то неизвестных надобностей. Впрочем, медицинская наука отмечала случаи, когда рука болела после полного её удаления. Это были так называемые фантомные боли, то есть руки нет, осталась лишь её астральная тень, но тень эта приносит своему обладателю вполне реальные страдания. Об этом в частности писал американский невролог Хмитчл, исследовавший солдат-инвалидов. Впрочем, о подобных болях знали ещё в средневековье. Был ли его случай таким? Едва ли По мнению Загорского, его персона не стоила столь сложной возни. А значит, не нужно было ампутировать ему конечности. Хотя, конечно, с руками и ногами он был опасен для любого противника. Руки, между тем, с каждой секундой болели все сильнее и сильнее. Другой бы на месте Загорского, вероятно, задумался, а стоило ли вообще огородить весь огород, если расплачиваешься такими муками? Ну, не чувствуешь ты рукой, и слава богу, все лучше, чем корчится от боли. Но Нестор Васильевич имел большой опыт и знал, что в сложных обстоятельствах боль лучше её полного отсутствия. Яд потихоньку прекращал своё действие, и Загорский наконец стал чувствовать мышцы лица. Он лежал теперь с открытыми глазами и смотрел в окружавшую его мутно-серую мглу. Уже было ясно, что всё-таки лежит он не в могиле, а вокруг него нечто похожее на пещеру. Почему же, похоже, поправил он сам себя, пещера и есть. Вопрос, кто и зачем спрятал его в этой пещере. Вопрос был, конечно, риторический, хотя бы потому, что отвечать на него было некому. Впрочем, при небольшом усилии мысли можно было очертить круг подозреваемых. Собственно, когда вы попадаете в руки врагу, тут есть всего два варианта. Вы имеете дело либо с врагом, которого вы знаете, либо с врагом, которого не знаете, но который знает вас. Есть ещё одна возможность. Врак с вами не знаком, но действует по указке кого-то, кто знает вас очень хорошо. Во всех случаях нужно было установить, кто здесь в городе Ига имел хоть какое-то представление о Загорском. Круг-то получался крайне узкий. Первое просвещённый Ямабуси Ватанабе-сэнсэй. Второе дочка просвещённого Ямабуси Йосико. Третье его собственный помощник Харуки. Начать следовало, конечно, с Емабуши. Этот старец был весьма не просто, да и где вы видели простых старцев? Таковы обычно не доживают до преклонных лет. Однако с какой стати старцу вдруг ополчаться на Загорского? Что плохого сделал ему за ежи русский шпион? Ничего, разумеется. Но он вполне мог сделать что-то плохое, сам того не зная. А кроме того, Емабуши мог по-простому раскусить причину его подлинного интереса к ниндзя. Появившись в доме Ватанабы-сэнсэя после болезни, Нэстор Васильевич ясно почувствовал, что отношение наставника к нему коренным образом изменилось. Когда он говорил помощнику, что старец стал его врагом, он был почти убеждён в этом. Но что явилось причиной такой враждебности? И если он стал врагом, то, во-первых, почему так быстро, и во-вторых, почему старец призвал его искать пропавшую внучку? Причём внучка, скорее всего, была только предлогом. грубо слепаной ловушкой, ловушкой, в которую он не попался, но которой в конце концов всё равно не избежал. Чего ради он направился в лес, где его и схватили, вместо того, чтобы возвратиться домой? Это был весьма непростой вопрос. Немного поразмыслив, Нэстор Васильевич решил, что причиной его странного поведения в общей спутанности мыслей и даже в галлюцинациях, которые его преследовали, и которые он принимал за возросшую чувствительность и особенные способности. Откуда же взялись эти галлюцинации, которые привели его прямо в плен? Ответ был прост. Источником их, скорее всего, стало снадобье, которое дал Ямабуси и которым лечил его Харуки. В пещере послышался лёгкий шорох. Загорский чуть приподнял голову, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в тяжёлой сизой мгле. Глаза, привыкшие к темноте с трудом, но различили тяжёлую, еле видимую тень, которая высилась возле стены. Еспэген Ватанаб. Голос Нестора Васильевича звучал чуть хрипловато, но совершенно спокойно. Что же вы стоите на пороге? Проходите, прошу вас. Чувствуйте себя как дома. Тень сделала два шага и словно бы заполнила собой всю пещеру. Если бы Загорский не был уверен, что имеет дело с человеком, он бы, наверное, и дрогнул. Но перед ним стоял Ватанаба-сэнсэй, в этом не могло быть никаких сомнений. Наставник сел неподалеку от коллежского советника, чем-то защёлкал, и спустя мгновение тьма чуть расступилась. — Ага, старец принёс не только спички, но и свительник. Причём, судя по запаху, не масляный, а керосиновый. Но это естественно, он ведь поклонник новейших изобретений. Пламя, наконец, разгорелось, пещерная тьма отступила, тени заплясали на суровом лице горного отшельника, или правильнее было бы сказать «городского отшельника». Или, может быть, никакой неотшельник, и никогда им не был. Скорее уж просто ловкий манипулятор. Как вы поняли, что это я, спросил я Мабуси. Здесь было слишком темно, чтобы что-то увидеть. По вашей привычке к прогрессу, отвечал мне старый Васильевич. Любой нормальный японец налил бы в лампу рапсового или любого другого масла, а от вас заверсту пахнет керосином. Я Мабуси хмыкнул. За прогрессом будущее. За горшки не возражаю. Однако, почтенный старец, не затем же притащил его сюда, чтобы беседовать о путях прогресса, не так ли? Мы сами знаете, почему вы здесь оказались, отвечал Ватанабе. Я человек проницательный, но тут моя проницательность пасует, возразил мне старый Васильевич. Если вас не затруднит, объясните причину насилия по отношению к подданному дружественного государства. Они украли мою внучку, угрюмо проговорил старик после паузы. Заявление было настолько неожиданным, что Загорский на несколько секунд онемел от удивления. «Он украл Йосико-сан? С чего? И почему бы вдруг ему так поступать? Ведь это чистое безумие». «Вообще нет», — отвечал Сэнсэй. «Это был очень хитрый ход. Вы явились ко мне в дом не за тем, чтобы учиться мастерству ниндзя, а за тем, чтобы выяснить, остались ли еще синоби в Ига. Добиться ответа на этот вопрос вам не удалось». Ну вы подозревали, что ниндзя тут есть, и более того, я их наставник. И тогда вы решили устроить провокацию. Вы украли и спрятали мою внучку. Сначала я думал, что вы благополучно её найдёте, а потом, пользуясь моей благодарностью, всё-таки заставите меня рассказать о шиноби. Но вы оказались хитрее. Благодарность благодарностью, но вы не могли быть уверены, что я что-то расскажу. И тогда вы отказались от расследования. Вы поняли, что я призову ниндзя. которые, похоже, всё-таки есть в ИГА, перебил его коллежский советник. Лицо я, могу, сейчас оставалось каменным. Что я призову ниндзя, чтобы отыскать мою внучку, продолжил он. И тут-то вы получите подтверждение своим догадкам. С минуту, наверное, Загорский молчал. Не спорю, идея оригинальная, проговорил он наконец. Более того, в какой-то момент я думал поступить именно так, как вы говорите. Однако очень скоро отказался от этой мысли. Знаете почему? Я, могуще, молчал, только в глазах его поблёскивал огонёк от лампы. Не дождавшись от собеседника никакой реакции, колежский советник продолжал. Я точно знал, что ниндзя ВГА есть. Мне надо было выяснить, каковы их ближайшие цели и кто ими руководит. И тут могу сказать, что я не зря потратил время, проведённое в вашем городе. Я узнал, кто вы такой. Оказалось, что почтенный Ямабуси не просто влиятельный старец. а один из теневых лидеров консервативной оппозиции. Вы были сторонником вождя самураев Сайго Такамори. Я видел его портреты у вас в доме. Вам нравились его агрессивные планы. После того, как он был ранен и покончил с собой, вы ушли в тень. Однако вы не отказались от своих целей. Первое состояло в том, чтобы сменить действующие кабинеты и расставить в правительстве своих людей. Второе – взять абсолютную власть над Кореей. По Тяньцзиньскому договору сейчас Корея находится под совместным протекторатом Китая и Японии. Если бы вам удалось втянуть Китай в войну с какой-нибудь европейской державой, ему было бы не до Кореи, но как это сделать? Загорский умолк, молчал и Емабуши. Зловещее дрожал в его глазах бледный огонёк. После продолжительной паузы Нестор Васильевич продолжил: "Обстоятельства помогли вам. Стало известно, что в ходе большого путешествия наследник русского престола посетит Китай и Японию. Понимаю, что если наследник погибнет в Китае, это вызовет русско-китайскую войну. Вот отправили туда своего убийцу. Увы, он оказался неудачником, и нам удалось спасти царевича. Однако я понял, что за синоби-одиночкой стоит целая организация. Несложно было догадаться, что организация на этом не остановится. Да, вам не удалось втянуть в войну Китай. Однако вы попытаетесь сделать так, чтобы новое покушение ударило по нынешнему правительству Японии. Конечно, убийство наследника чревато войной с Россией. Но, может быть, вы этого не боитесь? Может быть, вы считаете, что Япония уже готова к большой войне? Последнее десятилетие воинский дух и буревает вашу страну. Кодекс бусидо стал настольной книгой обывателей. Патриоты требуют крови иностранцев. Почему бы не попробовать в конце концов? Для смены власти любая смута хороша. "Довольно", сказал Ватанабе. "Хватит". "Нет, не хватит", ответил Нестор Васильевич. "Веками я, могуще были советниками власти. Роль важна, но всё же второстепенна". И вот вы подумали, почему бы самому не стать властью? Для начала министром, потом премьером. А там, глядишь, в Китае есть такая пословица. Сегодня император ты, завтра я. Здесь не Китай, мрачно заметил сенсей. Загорский согласился, действительно не Китай. Однако за время Мэйдзи в стране многое изменилось. Почему бы не измениться и правилам престола наследия? Впрочем, это не обязательно. Премьер-министром стать тоже неплохо. Если бы мозги у вас были такие же длинные, как ваш язык, вы бы прожили триста лет, — сказал наставник хмуро. Но вы не умеете держать язык за зубами. И потому вы умрете, — Загорский усмехнулся. Вот как? А почтенный Ямабуси понимает, чем рискует? Он, конечно, не цесаревич, но даже его смерть может наделать шум и поссорить два государства. — Ничего, — отвечал старец, — вы умрете не прямо сейчас. А после того, как погибнет ваш царевич, ждать осталось недолго. С этими словами он впихнул Загорскому в глотку кляп, забрал лампу и вышел вон.